Глава седьмая. Ночь кружилась ветром, стягивала с востока своё покрывало, обозначая приближение рассвета. Женщины сидели тесным кругом, жались друг к другу, пытаясь согреться, но холодный сквозняк скрёб по влажной коже, трепал за волосы и, казалось, забирался внутрь к самому сердцу, отбирая последнее тепло. «Я очень замёрзла» проговорила Милена посиневшими губами. «Держись!» — стуча зубами, ответила Фая, и в очередной раз слабо потрепала за рукав Егора. Но мужчины, после того, как группа вырвалась из леса, свалились на поляне и больше не поднимались. Не помогало ничего. Девушки кричали, пытаясь их поднять, терли им щеки, лили воду, но Егора, Никиту, Кешу и профессора словно парализовало. Они лишь изредка окидывали всё пространство мутным взглядом и снова проваливались в морок. «Что же нам делать?» — Милена толкнула Наста в бок. «Ты же вроде должна как-то разбираться, что делать в экстремальной ситуации». «Что сделаешь?» «Вся одежда вымокла, спички намокли, куда идти — непонятно. Я уже всю голову сломала, пытаясь придумать план спасения» упавшим голосом проговорила Наста. «Я вообще не совсем понимаю, как мы вляпались в такую ерунду. А второй вопрос — почему у нас все сумки и рюкзаки вымокли так, словно в каждый ушат воды вылили? Нужно мужиков как-то в себя приводить». Наста уронила лицо в раскрытые ладони и замерла, то ли что-то нашёптывая, то ли всхлипывая. Фая с трудом разогнула застывшие ноги, встала с земли, вытряхнула из своего рюкзака на землю все вещи и, покачав головой, снова рухнула на землю. «У меня такое впечатление, что я только что вагон разгрузила», задыхаясь, проговорила она. «Что-то искала», — не поворачиваясь к ней, проговорила Милена. «Что-нибудь съестное. Я умру сейчас, так мне плохо». Фая глянула на Наста и споткнулась на полуслове: «Что с тобой?» Наста смотрела прямо перед собой. Её лицо стало слезать, увеличиваться и растворяться в пространстве. В голове образовалась дыра, откуда тянулась спираль чёрного вихря. Фаине показалось, что у неё остановилось сердце от такого зрелища. Но в этот момент её ногу пронзила щемящая боль. Девушка вскрикнула и увидела, что это начал в себя приходить Егор. И сейчас он вцепился ей в голень и смотрел дикими глазами вокруг где я?» Часто дыша открытым ртом, прохрипел Егор. «Отпусти!» — Фая пыталась разжать его побелевшие от напряжения пальцы, которые все глубже проваливались внутрь. И девушке казалось, что он сейчас сломает ей кость. «Егор, ты мне ногу оторвешь!» — истерически закричала Фая. Мужчина вдруг словно очнулся, отдернул кисть руки, оставив на голени девушки длинные сине-красные Егор сел, потряс головой и дрожащей рукой пошарил по траве. «Вода есть?» — хрипло спросил он. «Полно!» — всплеснула руками Милена, показывая насочащийся дождь. «На!» — Наста вынула из рюкзака бутылку и протянула мужчине. Фаина мельком глянула на сидевшую рядом девушку, но с той было всё в порядке, и Фая подумала, что это последствия отравления болотными газами. К тому же теперь Фаю мучили сильные боли в ноге, и она сомневалась, что сможет встать. «Что произошло?» — спросил Егор, всё ещё тяжело дыша. «Что с ними?» — он кивнул на лежащих ничком мужчин. «Ты вывел нас из леса», — кричал про какие-то ядовитые испарения. «Потом, видимо, мы все уснули, потом мы проснулись, а вы нет» бессвязно проговорила Милена. «Адски холодно, вся одежда промокла. Даже костёр не развести и куда идти тоже непонятно», дрожащими губами проговорила она. «Я понял, нужно МЧС вызывать». Егор полез в карман, где лежал спутниковый телефон, но там оказалось пусто. Мужчина хлопал себя по мокрым брюкам, шарил в траве, тщетно искал в вещах, но единственное средство связи пропало. «Егор, ты же вроде выживальщик. придумай что-нибудь, чтобы нам выжить? Я не могу больше, меня трясёт всю, я замёрзла!» Раскачиваясь в разные стороны и глядя в одну точку, проговорила Милена. Мужчина с трудом привстал, но сильное головокружение повалило его на колени. Егор сунул руку в свой рюкзак и выудил объёмный пылеэтиленовый свёрток. Пытаясь унять дрожь в руках, мужчина открыл пакет и вытянул оттуда жилет. Этот терможилеты. У каждого в рюкзаке есть такой. Доставайте. У вас они в боковом кармане. У каждого жилета пульт. Надевайте и нажмите кнопку». Милена слабой рукой несколько раз подергла молнию и прошипела. «А сразу сказать нельзя было, что у нас у каждого с собой есть что-то подобное». «Нельзя!» «Вы как обезьяны, уже всё растащили бы!» — плюнул словами Егор. Фаина с насто вытащили жилеты, Фая попыталась надеть, но её остановил окрик Егора. «Ну куда на мокрую одежду-то? Раздевайся!» Девушка послушно стащила с себя пластырь сырого одеяния, оставив лишь лоскут трусов. Быстро нырнула в ледяное нутро жилета и нажала нужную кнопку. «Не мочите жилеты. Доставайте дождевики и надевайте сверху. Тогда тепло останется внутри». Наста с Миленой попытались отвернуться, но замерзшие и словно налитые свинцом тела почти не двигались. «Девушки, давайте без этого цирка», — глухо сказал Егор. «Постарайтесь экономить силы. Нам еще мужиков нужно будет как-то греть и в чувства приводить». Егор, облачившись в жилет и длинный дождевик, достал коробку красного цвета. Он подцепил пластиковую крышку, поводил пальцем по крохотным тубусам и наконец вытянул два разноцветных. У себя такие найдите. По одной таблетке из каждого. Егор проглотил таблетки, вытряхнул на траву яркий жёлтый пакет и, разобрав его, соорудил что-то типа маленького мангала, на который поместилась бы одна чашка. У вас такие же есть? Егор чётко раздавал команды, а девушки послушно повторяли все его действия. Собрав мини-конфорку, мужчина показал на пакеты с сухим топливом. «Сейчас чашки свои достаньте, железные. Налейте по половинке воды. Таблетку кладёте посередине». Егор запалил огниво и поджёг все четыре горелки. «Сейчас вода закипит, киньте туда бульонные кубики. Это спецпайок, кубики с витаминами». Вкус отвратный, но зато быстро придёте в себя, и организм получит необходимое топливо. Вскоре вода в жестяных чашках закипела, в воздухе поплыл пряно-горький аромат от коричневой жижи, в которую превратился концентрированный бульон. Тепло от жилетов медленно растекалось под дождевиками, окутывало тело. Горячая еда грела изнутри, лица людей стали розоветь. «Значит так», — сказал Егор. Я сейчас иду за дровами. Вы раздеваете мужиков, одеваете в жилеты и греете им бульон. Потом вливаете аккуратно по одной ложечке. Я вообще двигаться не могу. Милена боялась спугнуть блаженное тепло и сидела даже не шевелясь. Ну, если ты не пошевелишься, то они просто умрут. Мы явно отравились испарениями, а они еще и переохлаждение получат. Егор, шатаясь, встал на ноги и побрёл в сторону видневшегося в расцветающем утре пролеска. Мужчина дошёл до поваленных деревьев, наломал сучьев и огляделся. Ночная тьма смешалась с утренним туманом, вокруг бродили сумерки, но пространство уже было достаточно хорошо видно. Куда-то исчез мрачный лес, откуда они еле вырвались. Недалеко катилась вдаль дорога, срывалась за пригорок и бодро неслась к горизонту, а чуть ниже блестела лента реки. Ничего не напоминало бредовый кошмар, в котором они очутились. Натаскав достаточно хвороста, Егор достал припасенную жидкость для розжига и поглядывал, как девушки возвращают к жизни мужчин, помогают им подняться, отпаивают горячим. Никита приходил в себя дольше всех, а вот профессор на удивление оказался живее всех живых. Он не только быстро очнулся, но через полчаса уже что-то вычитывал в тетради при свете фонарика. «Вы б не тратили батарейки», — буркнул Егор, сооружая из дождевика и палок камеру для просушки одежды. «Слышь, туристы бедовые, наломайте палок, на них обувь повесьте и втыкайте палки вокруг костра. Только не близко, а то спалите всё хрен. «Этот лес, где мы были, указан в той самой самодельной карте как лес призраков» задумчиво проговорил профессор. «Мы попали в какую-то нездоровую передрягу», — покивал Егор. «Хотелось бы понять, как мы в неё так красиво вписались. Перед выездом я подробно изучил всю местность, и там, куда мы должны были ехать, в помине не было каких-то ядовитых болот и лесов. А скажи мне, Никитка, тебе папка, когда задание давал, он дословно что сказал?» «Что-что?» Позвонил накануне моего отпуска и сказал, чтобы я сопровождал группу. С тяжёлым вздохом произнёс молодой человек. Меня трясёт всего. Потерпишь. Егор подкинул сухостоя в костёр и глянул на восток, где должно было появиться солнце. Но тяжёлая пелена облаков не давала даже надежды на просвет. Вдруг Егор нахмурился. Стоп, позвонил? То есть папочку с заданием ты сам брал? Никита покивал, протянул ладони к огню и прикрыл глаза. «Боюсь, товарища, что если он папочки перепутал, то мы с вами в глубокой заднице». «Но ты же сам говоришь, что местность изучал перед тем, как ехать», пробормотал Никита. «Ну да, но мне-то и мейл пришёл. Я привык, что твой отец не всегда звонит». «Не сходится», — послышался голос Кеши. Я помню, Никита удивился, что тебя нанял его отец. Ты говоришь, что изучал местность, а значит, с тобой кто-то связался и сказал, куда ехать. Может, мы всё-таки сначала выберемся из этой жопы мира, а потом будем в детективов играть и ловить друг друга на слове?» Прищурившись, Егор глянул на Кешу. «Да просто хотел разобраться в ситуации», — вяло отмахнулся аспирант. «А мне казалось, ты умирал несколько минут назад». «Сейчас одежда высохнет, и нужно начинать двигаться по дороге». Егор кивнул на грунтовку. «Хорошо, укатано. Куда-нибудь выйдем точно». Егор потихоньку сушил одежду и передавал уже высохшую сидевшему костра людям. «Мы же не могли далеко от того леса уйти?» — спросила Фая. «Но местность как-то изменилась. Все уже заметили, что происходит какая-то ерунда». «Я предлагаю не тратить силы на догадки и думаю, сейчас стоит найти людей и вызвать помощь». «Кеша, а ты когда нас нагнал?» вдруг спросил профессор. «Мне приснилось, что мы вернулись к бабушке тейде а ты там сидишь, клубнику разбираешь», улыбнулся профессор. «Но теперь-то понятно, что из леса мы никуда не выходили». «Мне то же самое приснилось», проговорила Фая. «Смотрите». Никита вдруг посмотрел вдаль и стал тыкать рукой в занавешенное дождём пространство. Отсюда было чётко видно, что по другой стороне реки на телеге едет мужик. «Так, шмотки в зубы и побежали!» — крикнул Егор. «Ребята, соберитесь! Это шанс выбраться отсюда! Я попробую его остановить!» Егор запихал свои вещи в рюкзак и быстро побежал к реке. Когда он был уже возле берега, Телега уехала достаточно далеко, и возница на его крики никак не реагировал. Мужчина заметался в поисках переправы, увидел недалеко за кустами тонкие мостки и крикнул подопечным, чтобы сразу шли туда. Егор чувствовал, как сердце просто вырывается из груди. Дыхание тяжело саднило в горле, холодный липкий пот тёк по всему телу. «Быстрее, быстрее!» — задыхаясь, прокричал Егор. Он притормозил перед мостками, Ощупал доски ногой на прочность и быстро перебрался на другой берег. «Они сломаются под нами!» — крикнула Милена, подбежав ближе. «Как здесь идти?» Егор молча перебежал обратно, отнял у девушки рюкзак и толкнул ее в спину. «Иди!» «Не нужно меня пихать!» — выкрикнула она. «Заткнись и иди!» — зло прошепел он, принимая рюкзак у Фаи. Недалеко на тёмном ровном полотне реки, чьё спокойствие нарушал только дождь, вдруг прошла едва заметная рябь и послышался тихий всплеск. Замыкающим шёл Кеша. Он нервно дёрнулся, когда приблизился к переправе. Поморщился, отдал поклажу Егору, спешившему навстречу, и, дождавшись, когда мужчина уйдёт на другой берег, вступил на качающиеся доски. Древесина вдруг опасно затрещала. Егор, достигший другого берега, Резко развернулся и бросился обратно, но было уже поздно. Мостки с хрустом сломались, а Кеша стала седать в воду. Он плавать не умеет, взвизгнула Фая. Несмотря на небольшую ширину, река была очень глубокой. И сейчас Кеша отчаянно бил руками по воде, хватал ртом воздух. Держись, Егор кинулся в воду и почувствовал, как неполетнему ледяная вода сомкнулась над ним. Сделав сильный рывок, Егор вынырнул на поверхность, услышал крики людей и ушёл на глубину снова, пока не ухватил Кешу, камнем уходящего вниз. Мужчина цепко держал утопающего, подтянул его наверх и, ухватив под локоть, вынырнул. Холод лишал последних сил, но берег был недалеко, и ходжену удалось догрести, а там Кешу перехватили Никита с Настой и профессором. Еле дыша, мужчина уцепился за остатки переправы, Никита протянул ему руку и вдруг переменился в лице. «Вылезай, вылезай, вылезай!» — затороторил он. «Быстрее!» Позади Егора в воде что-то двигалось. Над поверхностью на секунду показалось длинное змеиное тело, но при этом в обхвате оно было не меньше здорового бревна. Мужчина вдруг почувствовал, что его ногу словно сдавило железным кольцом, и он стал уходить на дно. Люди тянули его вверх, но вырваться из капкана чьей-то хватки было нереально. «Нож!» — вдруг закричал Никита. «Дайте мне нож!» Профессор кинулся к рюкзакам, снял с карабина нож Егора и кинул Никите. Последний на секунду замер, всматриваясь в бурлившую воду, где Егор отчаянно боролся со странным существом. Расчитав место для нырка, Никита глубоко вдохнул и, сложив руки над головой, штопором ушёл в воду. В мутной воде было ничего не разобрать, и Никита стал кромсать лезвием тела существа, стараясь не попасть по Егору. Через несколько мгновений змееподобный монстр странно вздрогнул, обмяк и стал быстро уходить в сторону. Никита подхватил почти захлебнувшегося Егора и подплыл с ним к берегу. «Что это было?» Мрачно спросил Кеша, когда все, наконец, благополучно выбрались на берег. Фиг знает. Егор тяжело дышал, осматривал посиневшую ногу. Может, сом? Разве они бывают такие гигантские? Фая опасливо поглядывала на спокойную гладь реки. Зараза, опять всё сушить! Сплюнул Егор. До четырёх метров бывают, ответил мужчина и глянул на Никиту. «Спасибо». «Обращайся», — отмахнулся тот. «Нож я твой утопил». С неба снова стал накрапывать дождь. С берега реки было видно, что в полях зарождается туман, ползёт из леса, затягивает всё вокруг молочным дымом. И вместе с этим среди людей понемногу зарождалась паника. Она скрывалась в движениях, во взглядах, в недомолвках, незаметно топила в чёрном болоте страха и тянула за собой. «Сушиться не будем, пошли так», — сказал Егор. Мужик уехал в ту сторону. Телега была чем-то гружённая, так что, скорее всего, рядом жильё есть. В любом случае на такой развалюхе далеко не уедешь. Спустившись по склону, люди утонули в густом тумане. Девушки жались поближе к мужчинам. Егор всё время вызывал всех по имени, чтобы никто не потерялся. Под ногами хрустела старая трава, Серого неба без конца лил дождь. Дыхание забивало влага, кружащая вокруг них. «Долго нам так идти?» — проговорил Кеша. «Мы ж наугад идём». «Ну сядь и сиди тогда!» — огрызнулся Егор. «Тихо!» — он резко остановился и поднял руку. Сквозь ватную тишину пробился звук, похожий на блеяние коз. Егор ещё секунду постоял, Потом сделал несколько шагов и снова остановился. «По-моему, звук идёт оттуда». Он повертел головой, но разглядеть что-то в густом облаке влаги было невозможно. «Ладно, пошли туда», — раздражённо сказал Егор и шёпотом добавил. «Всё равно, как стадо баранов ходите». Через сотню метров из тумана стали выплывать поваленные заборы. Зло скалились обугленными досками остатки домов. Показался разрушенный колодец, над которым болтался обломанный журавль, а на нём покачивался обрывок верёвки. «Как виселица!» — прошептала Наста. «Сплюнь!» — покосилась на неё Фая. Вдали вдруг залаяла собака, эхом отозвался петух, снова заблеяла коза и почти сразу показался вполне новый забор — сквозь жерди которого высунула любопытную морду коза, фыркнула на пришедших и снова спряталась в тумане. «Неужели мы куда-то дошли?» — выдохнула Милена. «Хозяева!» — закричал Егор. «Есть кто живой?» «Ау, кто там? Степаныч, ты?» «Голос твой не узнаю», — отозвался мужской голос. «Нет, мы туристы. Заблудились». Не мудрено в таком мороке. Ещё дождь этот треклятый. Идите на мой голос, но вы всё равно никуда не свернёте. Мы заборами всё прямо до дома оградили. Здесь такие туманы, чтобы их не редкость. Природная аномалия, говорят. Голос остановился всё ближе, и вскоре из белой пелены выпал небольшой дом, а на пороге стоял хозяин. Невысокий мужчина с аккуратной седой бородкой в дождевике и довольно современных штанах в стиле милитари. «Ну, здравствуйте», — заулыбался хозяин. «Меня Сергеем Ивановичем зовут. Сейчас жена моя придёт, она пошла в курятник. Проходите, проходите, хоть на ну, людей живых посмотрим, а то точно скоро одичаем», — засмеялся он. Внутри домишко был вполне современным. Просторные светлые комнаты, шкафы-купе с зеркальными дверьми, большой красивый камин в гостиной и круглый обеденный стол. Мы из города переехали, решили на пенсии фермерами быть, засмеялся мужчина. Но это отдельная история. Сейчас ужинать будем, хоть пообщаемся. Вам сегодня повезло, мы кабанчика забили. Жена запекать ещё с утра поставила. Сергей Иванович чуть чуть приоткрыл духовку, и в сведённые судорогой голода желудки полился чесночно-пряный аромат запечённой свинины. «Простите», — сказал Егор, — «можно где-нибудь привести себя в порядок? У нас одежда мокрая, да и сами все в грязи». «Да, конечно. Баню уж топить сейчас не буду, но прямо по коридору ванная комната, а на втором этаже маленькая душевая. Я пока на стол собирать начну, а вы располагайтесь. Вещи бросайте здесь. На цокольном этаже есть электросушилка». «Хоть что-то нормальное есть в этом месте», — выдохнула Милена. «Скажите, а сеть ловит здесь?» «Да, конечно. Сегодня, правда, барахлит, но обычно всё в порядке. У нас усилок есть. Правда, что-то там полетело, но я завтра в город собирался, как раз сдам в ремонт». Егор взглянул на него. «А нас сможете в город отвезти?» «Да в чём вопрос, конечно. Поужинаем, ночку скоротаем и поедем». Люди облегчённо выдохнули, Золыбались, разбрелись по всему дому. Фая заняла душевую и встала под горячий струи воды. Замёрзшее тело отогревалось. Девушка с сожалением выключила воду, протёрла ладонью зеркало и глянула на себя. В следующую секунду она отлетела к другой стене. Ей показалось, что через всю щёку идёт рваный, сочащийся кровью шрам. Постояв пару секунд с гулко бьющимся сердцем, она услышала голос Наста, которая поторапливала её, и ещё раз подошла к блестящей поверхности. «Я с ума сойду», — выдохнула она, оглядывая своё лицо. «В этой поездке». Внизу у плиты уже хлопотала жизнерадостная хозяйка. Она резала ароматный хлеб, раскладывала по мискам белоснежную сметану, ловко резала зелёные перья лука. «Лидочка, а в честь гостей-то, я думаю, надо бы венцом встречу сбрызнуть», — послышался голос Сергея. «Конечно, неси. Только Рябиновому нужно постоять ещё. Давай из вороняшки». «Здравствуйте». На кухне появился Егор, вытирая голову полотенцем. «Меня Егор зовут. Спасибо, что приютили». «Лидия», — откликнулась женщина. «Как вы так заблудились?» «Да в тумане как-то». — проговорил Егор. — А что такое вороняшка? — водяника чёрная. Или послён чёрный. Очень ценный плод. Но нужно уметь правильно готовить. Серёжа отменное ягодное вино из неё делает. Мы здесь всё пытаемся делать самостоятельно. И полезнее, и дешевле. И есть чем руки занять. — рассмеялась женщина. Хозяйка была невысокая, пышнотелая, Но, тем не менее, выглядела привлекательно, молодо, спортивно. Было видно, что женщина тщательно за собой ухаживает, и даже её седина казалась какой-то нарядной. «Восемь вечера уже», — протянул Егор, глянув на настенные часы. «Мне казалось, мы не так давно утро встречали в поле. Погода такая, что утро от ночи не отличишь». Женщина подала Егору блюдце, на котором лежал хлеб с большим куском ветчины. «Ешьте, ешьте. Голодные же, наверное». «Очень», — покивал Егор. Люди стянулись к столу. Усталость сняло как рукой после первой стопки вороняшки. Стало весело, утренние кошмары отступили на задний план, и, наконец-то, в этом путешествии появился просвет нормальной жизни. «А вы как здесь оказались?» — спросил Егор у хозяина. «Не похоже как-то на селян». Я ж говорил, под старость решили стать фермерами. Продали две квартиры, ну и накопления были. Купили землю, скотину, и вот построились. Только торговать у нас не очень получается. А вот для себя жить здесь прекрасно. Погода, конечно, странная, но что поделаешь, переезжать уже не будем. А мы видели сгоревший дом рядом. Лицо хозяйки чуть дёрнулось, она пожала плечами и проговорила. «Это наш первый дом был». Многое не учли, мы ну и погорели. Но он всё равно гостевой был. Простите. Разговор плавно перетекал от одного к другому. Добродушный хозяин потчевал байками из сельской жизни, а хозяйка — пирогами. На улице бушевал ветер, но здесь, внутри дома, было тепло и уютно. «Слушайте», — сыто откинувшись на спинку стула, проговорил Егор. На меня в реке что-то напало, еле отбились. Что здесь такое водится?» Сергей с Лидией переглянулись, молча пожали плечами, и мужчина проговорил. «Да не было здесь ничего крупнее щуки. Но эти иногда килограмм по шесть попадаются. Но чтобы напасть...» «Нет, там живность была метра три, не меньше», — покачал головой Никита. Я её ножом пырнул несколько раз, только после этого оно Егора отпустило. «Ребята, какие три метра!» — странно поглядывая на них, проговорил хозяин. «Я думаю, нам с испугу показалось», — быстро свернул разговор Егор. «Завтра прямо с утра поедем?» «Да, думаю, к утру как раз всё разметёт и поедем», — сказал Сергей Иванович и замер. С улицы, практически из-под двери, раздался женский визг, крик. «Что это?» — севшим голосом спросила Фая. «Нужно посмотреть. Собака вроде в вольере, напасть не могла», — забеспокоился Сергей. Мужики побежали. Мужчины встали из-за стола и быстро потянулись на улицу. Со всех сторон качалась ветреная тёмная ночь. Пространства словно не было, и, казалось, здесь жила одна тьма. «Сейчас фонарь принесу, опять провода оборвала!» — выкрикнул Сергей Иванович и забежал обратно в дом. Дверь за ним захлопнулась и стало совсем темно. «Куда он делся-то? Да придёт сейчас!» Но прошло несколько минут, а хозяина всё не было. «Откройте дверь в дом!» — сказал Егор. «Кто там ближе всего стоит?» Я от лестницы сделал один шаг. Деревянным голосом проговорил Кеша. Я не могу найти дверь. Одни камни какие-то нащупал. Что за чертовщина? Где дом-то? А внутри дома девушки беспокойно переговаривались, смотрели в окна, пытаясь понять, кто же кричал на улице. Не волнуйтесь. Лидия встала из-за стола. Сейчас гляну. Женщина вышла за дверь и послышался звук поворота ключа. Девушки переглянулись. Наста встала со своего места, аккуратно дёрнула дверь, но та оказалась закрыта. «Что это такое?» — севшим от испога голосом проговорила Фая. «Да, может, машинально?» — неуверенно сказала Милена. Фая бросилась к окну, но за занавеской были лишь наглухо задраенные проёмы. В камине полыхнул огонь И оттуда начал валить клубами зеленоватый, отвратительно пахнувший дым, мгновенно забивающий рот, нос, глаза. «Что происходит?» — истерично закричала Фая и рухнула на пол. Наста попыталась ещё раз дёрнуть дверь, но лишь сползла на пол. Милена ещё несколько секунд металась по комнате, но наткнулась на стоящий стул и повалилась с грохотом на пол. Всё затихло, дым рассеялся. И в комнату вошли хозяева. А на улице мужчины метались по абсолютно пустому полю, пока Егор с размаху не налетел на раскрытую дверь деревянного строения, продуваемого со всех сторон. Они аккуратно зашли внутрь. Здесь ветер не так буйствовал. Дождя почти не было, и только скудные струйки протекали в нескольких местах через дырявую крышу. «Что происходит?» — вяло спросил Кеша. «Херня какая-то!» — зло оборвал его Егор. В той тетради было написано, что если по пути встретятся радушные хозяева, нужно идти мимо. Точнее, это опасно для женщин, а мужчинам опасаться нечего. «Вовремя вспомнил», — пробурчал Никита. «Как девчонок спасать будем?» «Сначала нужно понять, где они». Голоса мужчин заглушал яростный ветер. Егор бессильно кружил по сараю, пытаясь что-нибудь придумать. Кеша просто сидел, уставясь перед собой в темноту. А профессор и Никита переговаривались, лишь бы не оставаться в тишине. А глубоко под землёй, в подвале, выдолбленном в цельном куске скалы, бурлила жизнь. Здесь радушные хозяева уже развели огонь, подвесили на цепях медный котёл, и теперь мужчина таскал туда воду. Милена дёрнула веками. Холод ломил щёку, прижатую к шершавому каменному полу. В горле до сих пор першило от дыма, а перед глазами расплывалось пространство. Девушка еле оторвала затёкшую руку от твёрдой поверхности, попыталась сесть и увидела, что она находится в клетке. Милена испуганно огляделась. Всё вокруг было уставлено такими же клетками. Их было не меньше десятка. Чуть дальше на возвышении ярко горел костёр, над которым покачивался пузатый чан. И там, что-то напивая возле стола, возилась Лидия. «Эй, вы!» — попыталась крикнуть Милена. «Вы что, с ума сошли? Немедленно отпустите нас!» Но хозяйка продолжала заниматься своими делами, ходила по проходам между клетками, что-то бормотала, считала, записывала в тетрадь. где мы из соседней клетки послышался слабый голос Фаи. «Не знаю, но отсюда точно нужно выбираться», не отрываясь от слежки за Лидией, проговорила девушка. «У меня нет сил даже голову поднять». Фая перевернулась на спину и поморщилась от боли, ломающей всё тело. Хозяйка гостеприимного дома тем временем подошла к одной из клеток, что стояла ближе всего к Чану. Она мурлыкала весёлый мотивчик, качала в такт головой, звенела связкой ключей и, выбрав нужный, вставила его в замочную скважину. Через минуту в видимом пространстве появилась босая девушка. Она была совершенно изнемождённой, еле стояла на ногах и, чтобы удержаться, хваталась за железные прутья своей тюрьмы. Лидия подтолкнула девушку в спину, и та тяжело побрела вперёд, опираясь о стены грязными, сбитыми в кровь ладонями. «Ну, давай быстрее!» — с досадой проговорила Лидия. «Сама ж затягиваешь!» «Оставь меня в покой, я не могу больше!» — прохрипела девушка. «Ну, милая моя!» — пожала плечами Лидия. могунь могу Не считается! Есть такое слово «надо!» Девушка доплелась до верхней ступени, зацепилась ногой за каменный выступ и рухнула в проём. Лидия лишь покачала головой, обошла девушку и, подхватив ее тонкие, исхудавшие до костей руки, потащила к чану. У Милены похолодело все внутри, когда она увидела, как руки пленницы заковывают в наручники. После нехитрых манипуляций Лидия подцепила железные браслеты к механизму, который утробно заурчал, и начала поднимать тело девушки вверх. И когда безвольное, исхудавшее тело девушки уже висело над полом, Лидия подошла к каменной стене, постояла несколько секунд, словно собираясь с духом, а затем открыла маленькую дверцу, прилаженную прямо к камню. Оттуда в Чан моментально хлынул чёрный дым. В этот момент вошёл Сергей, он взял висящую девушку за ноги, и она, прикованная к перемещающемуся шесту, закреплённому сверху, легко оказалась над Чаном. «Опускай, любимая» сказал мужчина, ласково взглянув на жену. Лидия нажала кнопку на пульте, после чего снова затрещала лебёдка, опуская девушку в жерло чана. «Что это за хрень?» прошептала побелевшими губами Милена. Вдруг через секунду в воздухе раздался пронзительный визг. Из чана взметнулся чёрный дым и юркнул обратно в дверцу. Девушка, которая уже почти достигла кипящего нутра железной ёмкости, очнулась, закричала, захрипела, судорога страха свела её тело, и она начала отчаянно дёргать ногами, боясь коснуться огненного варева. «Да что ж такое-то!» — мужчина закричал, быстро транспортируя пленницу обратно. «Я не знаю, всё было хорошо, всё как обычно!» запричитала Лидия, глядя глазами полными ужаса на дырку в каменной стене. «Закрой дверь!» — рявкнул Сергей. Женщина, дрожа от страха, двинулась к свистящей холодом прорехе, медленно дотянулась до дверцы и, быстро закрыв её, привалилась спиной к стене. «Обычно да необычно!» — закричал Сергей. «У нас новенькие, ты проверила их?» «Но они же при тебе вороняшку пили». «Вороняшку, фигняшку!» — передразнил ее муж. «Я сколько раз говорил, что нужно проверять, дура ты!» Мужчина быстро расстегнул наручники и потащил сопротивляющуюся девицу обратно в клетку. «Лида, не стой столбом, пошли проверим. Сейчас вернется, и нам обоим не поздоровится. А так сможем какой-то презент предложить» если поймём причину и замнём казус». Лидия, подхватив с полки светильник, напоминающий керосиновую лампу, быстро спустилась со ступеней и чуть ли не бегом направилась к клеткам, где сидели Милена и Фая. Наста же до сих пор не пришла в себя и лежала на полу в самом углу места своего заточения. «Начни с чёрной», — бросил Сергей, кивая на Милену. Лидия взяла стоящую в углу палку с петлёй на конце И приблизилась к вольеру Милены. Или ты сейчас сама сюда подойдёшь, или я тебе на шею нацеплю петлю. Поверь, это очень неприятное ощущение, глядя в глаза Милена прошептала она. Вы в своём уме? Отпустите нас немедленно. Милена отмахнулась от палки, которую занесла над её головой женщина, и в ту же секунду получила хлесткий удар по ногам. Она не заметила, как Сергей обошёл с другой стороны и сейчас лупил её по ногам длинной резиновой дубинкой, не давая подняться. А Лидия накидывала удушающую петлю на шею. Милена билась, пытаясь снять удавку с шеи, но всё было тщетно. Петля плотно легла, и теперь каждое движение вызывало страшное удушье. Милена билась, пыталась снять удавку с шеи, но всё было тщетно. Петля плотно легла, и теперь каждое движение вызывало страшное удушье. Милена почувствовала, как её тянут вперёд. Вскоре в её тело воткнулись железные прутья клетки, и девушка очутилась лицом к лицу с хозяйкой. Та с сосредоточенным видом зажгла светильник и стала осматривать Милену. «Не, это точно чистое». Она помотала головой, отошла на безопасное расстояние, ослабила и Милена почти рухнула на пол, корчась от боли. «Давай следующую», — сказал Сергей. «Нужно перестановку сделать». Он покачал головой. «К вольерам неудобно подходить. Нужно утилизировать старые клетки, сделать более новые, лёгкие. И систему провести, чтобы их прямо из клетки в чан бросать». «Да, милый, я с тобой согласна. Что-то я устала за ними бегать». Лидия посмотрела на перепуганную Фаю. «Ты сама или на петле?» «Сама», — заикаясь, проговорила Фая и подошла к решётке. «Вот умница», — мягко сказала Лида, косясь на Милену. «Вот есть же понимающие. Все бы так. Она тоже чистая». «Это ещё в отрубе», — вздохнул Сергей, глядя на лежащую на полу Наста. «Сможешь подтащить?» «Не знаю. Давай попробую подцепить». Лидия попыталась дотянуться до головы Наста, но длины палки не хватало, а подойти ближе возможности не было. В притык стояли ещё несколько клетий, а один из подступов загораживала стена. «Лида, но она ещё в отрубе. Я тебя подстрахую, иди», — проговорил Сергей. «Да ну нафиг, я боюсь», — покачала головой женщина. «В следующий раз будешь умнее», — строго сказал мужчина и легко подтолкнул жену вперёд. Лидия открыла клетку и не смело вошла внутрь. Она потыкала Наста палкой, но девушка даже не пошевелилась. Тогда женщина взяла светильник и пошла прямо к ней. В этот момент над полом взвелась пружина тела, которое еще секунду назад было расслабленным. Наста вскочила на ноги, со всего размаху приложила женщину головой о решетку и в одно мгновение оказалась снаружи. Хлопнув дверцей и оставив валяющуюся без сознания Лидию внутри, Наста оскалила зубы и пошла на Сергея. «Постой, постой! Я тебя комфортно доставлю в нужный тебе мир! Я прошу тебя! Мы давно служим! Мы добровольно служим!» Мужчина пятился, испуганно глядя на медленно приближающуюся Наста. «Но ты же не умеешь владеть телом! Тебе же страшно, плохо!» Ты не можешь понять некоторые вещи, и когда пытаешься комлать, то сразу теряешь человеческий облик, так?» Наста остановилась, и Сергей облегчённо вздохнул. «Вот и молодец. Я тебе помогу». Не сводя с неё глаз, мужчина двинулся вперёд. «Мне от тебя нужно только одно!» Изо рта Наста вырвался глубокий вибрирующий голос, от которого у Милены и Фаи заложило уши. Наста в вдоль секунды оказалась возле мужчины, воткнула два пальца ему в подбородок и в следующее мгновение сомкнула зубы на его горле. «И это твоя плоть!» послышался рык, и мужчина страшно закричал.